Глава двадцать четвёртая Лёжа на кровати, я рассматривала мелкие трещинки на потолке. Их было не так, чтобы много, но в целом получался занятный ветвящийся хаотичными ветками лабиринт. Наверное, если потратить кучу лет и действительно изобразить мою судьбу вместе со всеми моими инкарнациями и жизнями, то будет нечто ещё более масштабное. Куча веток, которые все сходятся в единую точку. Здесь и сейчас. Я сейчас в единственном экземпляре во всей многомерной Вселенной лежу без сна и пытаюсь осознать, что значит открывшаяся возможность нырков во времени. Есть ли на мне какая-то особая ответственность из-за этого? Могу ли я ненароком обрушить структуру Вселенной, коли соберусь переместиться в прошлое, где я уже существовала? И если все же могу, то почему я не помню этого контакта с самой собой? Значит, я так этого и не сделала. А если все же нырнуть во времени, то куда? Встретить своего папу живым? Но он не поверит, что рыжеволосая Дылда – это его десятилетняя дочка». Оказаться на площади перед дворцом в Твери, вернуться к друзьям? А зачем? С тех пор я прожила целую жизнь, сотни жизней. Буду ли я для них той самой жизнерадостной, полной энергией Сашей? Нет. Они скажут, что меня подменили. Да и делала ли я их жизнь лучше? Насыщеннее это точно. Но лучше ли? Из-за меня Наста разошлась с Томом и против своей воли стала императрицей. Какая эта нелёгкая и сложная доля, я уже знала по себе. мира плюнула на карьеру, сбежала и стала отшельницей из-за всегда Таэмбаров, а Марка практически погиб. А может, нырнуть за пару секунд до проклятого выстрела, чтобы спасти его? Так он и так, судя по всему, спасся. В другой своей жизни я же помню его более возрастным и со шрамом от пули. И та другая я помнит, что он снова вроде как умер и опять в попытке спасти меня. И что будет, если я все же предотвращу его смерть? Кого из нас двоих он будет любить? Меня, ту взрослую, что спала с ним? Или меня, какая я есть сейчас? Если все, что нас с ним объединяло, пара поцелуев... И сколько раз мне его спасать? Нужно было признаться, я всегда вела его к гибели. У меня опять возникло ощущение, что своим вмешательством в этот мир я делала его только хуже. «Нельзя войти в одну реку дважды», — написали мне в записке. «Так зачем пытаться еще больше испортить прошлое?» А еще меня мучило второе открытие про мое ДНК. Что делать с информацией, что я не человек вовсе? Некая инопланетная или потусторонняя тварь, которая невесть откуда появилась в этом кольце миров, населенных нормальными людьми, и глупо барахтаясь, устроила дикие турбулентности. Что за сила живет во мне? Управляет ли она мной или подчиняется мне? Мой второй пульс сейчас был неуловим, но я уже знала, как его раскачать. Как вернуть ощущение тёмной энергии, что откуда-то проникает в тело, заполняет его и заставляет второе невидимое сердце стучать в висках на батом? Каждый раз, когда это происходило, я совершала нечто невозможное. А что, если я неправильно её использовала? Например, забивала гвозди микроскопом? Использовала бензин для разжигания костра, вместо того, чтобы заправить в бак и помчаться, куда глаза глядят. Может, не навязывать этой силе свою волю, а отдаться потоку и просто посмотреть, куда он меня вынесет? Я закрыла глаза и позвала тьму. Второй пульс тут же появился, и я ощущала, как энергия постепенно наполняет вены. «Что ты хочешь?» «Куда ведёшь меня? Что ты такое? Я хочу знать!» Мысленно повторяла я как мантру, но ничего не происходило. «Что ты хочешь? Куда ведёшь меня? Что ты такое? Я хочу знать!» Снова и снова. Моя ночная молитва. Наверное, от этой монотонности я всё-таки заснула. потому что через некоторое время ощутила, что вишу в невесомости посреди и синя-черного пространства, переливающегося разноцветными потоками, звездами и слоями. Как будто в темную жидкость налили светящиеся растворы и чуть сболтали, так, чтобы они не совсем перемешались, но удивительным образом наполнили весь сосуд волшебством. Пространство вокруг жило... Светящиеся с серебром тончайшие пленки сжимались в яркие точки. Или наоборот, перетекали, расширяясь и разделяясь на отдельные лоскуты. Розовые и лимонно-желтые потоки рвали их и рождали новые переливы. Не было ощущения ни верха, ни низа. Я даже не была уверена, дышу ли я, или это было только воспоминание о дыхании. Я пожелала двигаться вперед, и это удалось мне без каких-либо усилий. Крайне не хотелось ломать красивые светящиеся структуры, так что я интуитивно находила путь между ними. Обогнув неровный серебристый пузырь, я вдруг увидела человека. Или не человека. Незнакомец был стар, и редкие седые волосы с трудом скрывали серую лысину на слишком большой голове. Одет он был в штаны и длинную рубаху-мантию из серо-коричневой грубой ткани. Старик сидел в воздухе, скрестив ноги, а его согнутая спина и нечеловечески длинные толстые руки скорее напоминали мне фигуру орангутана или гориллы. Он повернулся ко мне, и я с облегчением увидела, что лицо у него все-таки не обезьянье. Не самое привлекательное, конечно. Возраст сильно исказил его. Наградив и огромными мешками под глазами, внушительным вторым подбородком и резкими глубокими морщинами. Да и кожа была неприятного цементного цвета. Но все-таки это был странный, но человек. «Приветствую тебя, незнакомый мне мастер», — произнес он, не двигая губами. Ощущение было странное. Слова словно рождались в моей голове, подкрепленные сразу и эмоциональным спектром. Дружелюбие, волнительная радость. «Мастер? Наверное, вы ошиблись». С сожалением ответила я и тоже поняла, что не произнесла эти слова вслух. «Другой сюда бы не попал. Ты можешь не знать свои силы, но она у тебя есть». Я ощутила терпеливость мудрого наставника, объясняющего ученику прописные истины. Сюда? А где я оказалась? Ты в пространстве для медитации. Туда, куда приходят все мастера, когда пытаются найти вдохновение. Здесь мы можем чувствовать друг друга без слов и невзирая на разделяющее нас расстояние. Встретить тебя тут волнительно и радостно, Нас так мало осталось, и я рад встретить незнакомого молодого мастера. «Я все равно ничего не понимаю», – с сожалением прошептала я. «Сила в тебе велика, но хаотична. Ты не училась ей, а пользуешься интуитивно, но уже далеко прошла в мастерстве». Я ощутила в его словах сожаление и восхищение. «Что это за сила?» – нетерпеливо спросила я. «О, по-хорошему, это будет долгий рассказ. Боюсь, ты не удержишь концентрацию, чтобы находиться здесь так долго. Скажу так. По ту сторону кольца миров, за пределами всей мультивселенной, растворена энергия Создателя. Первозданная тьма. Его любовь. Его сила». Каждый, кто соприкасается с ней, получает долю этой силы. Той, что позволяет управлять самим пространством и временем. Но после этого контакта часть тебя остается за границами мира. Где-то там теперь бьется твое второе темное сердце в унисон с обычным. — Темное? — с сомнением спросила я. — Из тьмы рождается свет. Тьма похожа на яркую вспышку и на самую тёмную ночь, отражённую в чаше с кровью. Тьма прокладывает через нас тропинки в этот мир, творя в нём волшебные вещи. Она не злая и не хорошая. Всё зависит от человека, в котором она преломляется и обретает возможность творить. Тьма всегда с нами. Встань в поле ночью, прислушайся и услышишь её голос». Остановись перед любой дверью, позови ее, и она будет ждать тебя за порогом. Загляни во все волшебные уголки своей души, и ты найдешь там эту тьму. Кусок первобытной темной ночи, отраженный в бокале твоей души. Ночи, что была прежде всех вещей во Вселенной. Она всегда и всюду. Ты — мостик между ней и миром. Часть божественного воздействия Создателя на нашу Вселенную. Ты хранишь тьму в себе, она хранит нас всех. Наш вечный попутчик в бесконечной дороге. Мастера не умирают. Они истончаются и уходят за грань, окончательно сливаясь с тьмой. Мы все части того Творца, что сочинил сказку про миры, которые нас окружают. «Значит, есть еще такие же, как я? Я не одинока?» – с робкой надеждой спросила я. «Да, ты уникальна, но не одинока. Ты мастер высшего уровня, только не обученный. Удивительное сочетание. Ученики сначала изучают, как использовать четвертое измерение. Потом некоторые из них способны понять, как устроена мультивселенная и могут использовать несколько измерений и связи внутри кольца миров. Совсем единицы могут вплетать время в свои конструкции. А ты сразу начала с того, что сейчас подвластна только двоим из нас. Со структуры многомерного времени. При этом не зная самых азов. «Вы можете меня научить им?» тут же спросила я старик с сожалением покачал головой не думаю что это возможно тьма уже оформилась в тебе когда она только прокладывает пути через тело и сознание юного мастера то очень пластично каждый ищет то ее уникальное проявление которое потом будет сопровождать его всю жизнь специализацию мастера сформировавшегося мастера изменить нельзя. Ты уже не освоишь радикально новое применение силы, но можешь расширять и углублять то, чем уже владеешь». «Как? Как это сделать?» «Вспомни это место. То, где мы сейчас. Это отражение или воспоминание о той тьме, что каждый из нас встретил за порогом мира. Тут ты можешь говорить с ней, устанавливать правила Записывать в нее готовые наработки, чтобы потом вызывать их по щелчку пальца, или вообще сделать так, чтобы они применялись сами по себе при определенных условиях. Это как кладовая идея мастера и его лаборатория. У каждого своя. И все же это место встречи с теми, кто находится тут одновременно с тобой. «Я не понимаю, какие наработки, как их записать?» «Слушай себя. Доверяй силе, что сейчас разлита вокруг. Она живая. Если чего не знаешь, спроси у неё Ты можешь все, кроме изменения своей судьбы, потому что ты – точка отсчета, вокруг которой меняется все. Попробуй». Я в растерянность оглянулась. «Спросить тьму? Как? А чего я хочу?» Что волнует меня больше всего? Как спасти Марка? Я хочу быть с ним и одновременно понимаю, что это невозможно. Потому что он уже умер в моей памяти и всегда умирает рядом со мной. Но я ведь так хочу, чтобы этого не было. Внезапно мое тело накрыла легкая волна тепла. Как подсказка во время детской игры с поиском спрятанного предмета. Теплее. Я хочу, чтобы он всегда спасался. Каждый раз, когда его смертельно ранят, сформулировала я про себя. Снова ощущение ласкового тепла. Я на правильном пути. И пусть он всегда будет рядом со мной. Холодно. Очень холодно. Это лишнее. Ломает всю схему. И тут нужная картинка – пришла как озарение, нечто, что невозможно облечь слова. Ощущение на кончиках пальцев, которое даже проанализировать не успеешь. Я отпустила его по теплой, почти горячей дрожжи во всем теле, поняла, что сделала правильно. — Теперь ты умеешь, — улыбнулся старик. — Я не знаю, что за временную структуру ты создала, но она обрела самостоятельность. и будет жить сама по себе. Вон она, появилась в виде созвездия. Он указал мне на блестящие точки, кружащиеся в сложном танце, как будто мини-галактика, состоящая всего из нескольких светил. Я так обрадовалась, что почувствовала, что теряю контроль над собой. — Не забудь это место! — догнал меня голос старика. И сразу после этого я проснулась. Было уже утро. Я снова лежала на кровати и пялилась в потолок, и никак не могла вспомнить, что же я сотворила. Осталось ощущение, но непонимание. Мысли о Марко преследовали меня весь день. Ничего не могла с этим поделать. Хотела его увидеть. Когда понимала, что это возможно, что меня от него отделяет только желание, терпеть было невыносимо. Но когда? В какой момент его встретить, чтобы ничего не сломать? В то время, когда он был со мной, попасть невозможно. Но ведь одна из тех, что живет в моей памяти, нашла его совсем мальчишкой. Куда уж раньше. Марко. Марко. Один во всей вселенной. Из всех временных параллелях он существовал только в одной. Почему? Даже я присутствовала в куче вариантов. Да, начиналась моя история из одной точки в сугробе в Сумкино, и сейчас все слились в одну линию. Но в середине было целое ветвистое дерево. до да любого из тех, кого я знаю, можно было найти в альтернативной ветви времени. И только он был единственным, эксклюзивным. Я вызвала в памяти всего его образы. Улыбающимся босоногим мальчишкой на итальянской улице. Студентом с физического факультета. Молодым командором мрака. Взрослым мужчиной за тридцать. Да к чёрту! Хочу увидеть Марка любым! но кроме этих моментов, неважно каким. Просто взглянуть, хоть на миг. Уже почти привычным усилием я раскачала второй пульс. ощутила покалывание силы в пальцах, закрыла глаза и отдалась ей. «Марко!» Разряд был очень сильный. Видимо, нырок во времени был далеким. Вокруг меня горел древний поселок. Небольшие одноэтажные домики, сложенные где из бревен, а где вообще из веток, ярко пылали. Я сделала шаг и споткнулась от тела. У моих ног лежал мужчина в грубой домотканной рубахе. Из его спины торчало сразу две стрелы. Только теперь я заметила, что убитых между домами было много. И женщины, и мужчины. Детей, слава богу, не увидела. Многие были убиты из луков, кого-то зарубили. Ни одной живой души. «Зачем я здесь? При тут Марко?» Вслушавшись в ощущения, я почувствовала зов. До этого интуиция молчала, но тут буквально взвопила. Сейчас была единственная возможность оказаться в нужной точке в правильный момент. Иначе на виртуальной схеме жизни в моей голове сплошные красные кресты, не обещающие ничего хорошего. Меня тянуло вперед, к одному из горящих домов. Крыша у него уже пылала вовсю и грозила обрушиться каждую секунду. Не раздумывая, я побежала внутрь. Если бы у этой семьи была какая-то мебель, то из-за огня я бы не смогла там находиться. Но быт убитых людей оказался крайне прост и скуден. Земляные полы, лавки у стены, большая каменная печь в центре. И на этом фантазия древнего дизайнера интерьеров закончилась. Потом я заметила пылающий в углу перевернутый стол. Центр дома был свободен от огня и дыма. Только рядом со мной никого не было. «Зачем я вообще сюда спешила?» Огонь гудел так громко, что этот славый звук я едва расслышала. Какое-то короткое «мяу», как мне тогда показалось. Он доносился со стороны печи. Одним прыжком, оказавшись возле устья, открыла заслонку, откинув ее в сторону. Быстро заглянула в тёмное нутро, и только тогда увидела шевелящийся свёрток. Как он только дымом не задохнулся. Наверное, тяга дымохода помогла. Схватив младенца, я выбежала из дома в самый последний момент. С громким треском за моей спиной обвалилась крыша, и всё внутри превратилось в огненный ад. Интуитивно, раньше, чем осознала, что делала, я дёрнула за нить перехода и оказалась в своей спальне. Младенец опять хныкнул. Я положила его на кровать и развернула. Как и думала. Мальчик месяцев трёх. Глаза у Марка даже в таком возрасте легко узнавались. Как заворожённая, я погладила его по голове. «Марко. Живой». Потом сообразила, нырнула и вскоре вернулась с детской смесью и бутылочкой. Разогрела воды... Растворила по инструкции белый порошок из коробки и залила в бутылку. Пока малыш жадно сосал смесь, я смотрела на него и думала. «Как все оказалось просто?» Задала вселенный вопрос и тут же получила ответ. Марко умирал во всех временных линиях, кроме этой единственной, где я, существующая теперь тоже в одном экземпляре, его спасла. Поэтому он тоже один». Без альтернатив. «И что мне теперь с тобой делать?» Прошептала я, снова гладя его по головке. Потом вспомнила. Нужно замкнуть цикл. Марка рассказывал, где рос до восьми лет, пока не сбежал из монастыря. Спустя неделю после побега его на улице подобрала другая я. Когда он доел и спокойно заснул, Я завернула ребёнка обратно в рогожку, попросила Рыжу показать мне итальянский монастырь в том городке, где моё альтер-эго когда-то нашло Марко, и нырнула, рассчитав нужное время. Ребёнка я положила на пороге, несколько раз постучала небольшой колотушкой по двери и отбежала подальше. Выглядывая из-за арки, я проследила, как из двери вышло два монаха, оглядели улицу и забрали младенца, собираясь занести его в стены монастыря. Всё. Дело сделано. Вот теперь круг замкнулся.